Какой же у неё план? Поедем мы сегодня на остров Кирин, спросил Джулиан, подумав, что поездка на любимый остров быть может отвлечёт Джордж от печальных мыслей. "Нет", сказала Джордж, покачав головой. "Что-то не хочется. Лодка-то готова, я знаю, но всё равно не хочется". «Поймите, пока маме не станет лучше, мне кажется, что я не должна далеко отлучаться из дому. Если вдруг отец позвонит, миссис Тик всегда может послать за мной Эдгара. А если я буду на острове, он меня не найдет?» Дети весь день слонялись вокруг дома, ровно ничего не делая. К чаю все собрались в гостиной, и миссис Тик подала им хлеб, масло, но никаких лепёшек не испекла. Молоко было прокисшее, пришлось пить чай без молока, а это было всем не по вкусу. Ещё за чаем дети услышали через окно голос Эдгара. Он принёс овсяную миску и поставил её на траву. "Это нашему псу собачья радость", крикнул он. "Там он похож на собачью радость", с восращением сказал Дик. «Противный парень!» Это всех насмешило. «Эдгар — собачья радость», — сказала Энн. «Слушай, Джордж, а не осталось ли в банке на буфете немного печенья?» Джордж пошла к буфету за печеньем. Между тем Тимми выбежал из дому и, подойдя к миске, стал принюхиваться. Джордж, возвращаясь к столу, глянула в окно и вдруг увидела Тими. В голову ей сразу пришла мысль обо траве, и она закричала не своим голосом. Все перепугавшись, вздрогнули. Тим, тим, фу, фу. Тими завилял хвостом, как будто говоря, что он вовсе не собирается это есть. Джордж выбежала во двор и, подняв с земли миску с мясным крошевом, понюхала её. Ты же не ела этого, Тими? Правда не ел? с тревогой спросила она. Он не ел, нет, высунувшись из окна, сказал Дик. Я наблюдал за ним. Он понюхал миску, понюхал вокруг неё, но к еде не притронулся, готов спорить, что туда подсыпан красиный яд или что-нибудь вроде того. "От цимня!" воскликнула Джордж, бледная как полотно. "Ты же такой умница. Ты же не станешь есть отравленную пищу, правда?" — Гав! — решительно подтвердил Тимми. Услышав его лай, из-за кухонной двери высунула нос Ванючка. Ванюч, — Ванючка, Ванючка, а поди сюда! — громко позвала Джордж. — Тимми не хочет обедать. Можешь съесть его обед? — Иди сюда, Ванючка, вот миска. — Не давай ей это! — крикнул выбежавший вслед за Ванючкой Эдгар. — А почему? — спросила Джордж. — Ну-ка, Эдгар, говори, почему. — Она не ест сырого мяса, — не сразу ответил Эдгар. — Она ест только печенье для собак. — Врешь! — взорвалась Джордж. — Я сама видела вчера, как она ела сырое мясо. — Ну, вонючка, иди сюда и лопай это! Эдгар буркнул что-то невнятное, выхватил миску из рук Джордж и побежал в дом. Джордж кинулась было за ним, но ее удержал Джулиан. Когда во дворе появился Эдгар, он тут же выскочил через окно во двор. Бесполезно, старушка, сказал он. У него ты ничего не узнаешь. Мясное это крошево сейчас уже, наверное, горит в печке. Впредь мы будем кормить Тимоти сами. И мясо будем покупать у мясника за свои собственные деньги. Ты не бойся, он отравленную пищу есть не станет. Для этого он слишком умён. Над Джулиа, если бы он был очень, но ну просто очень голоден. Он ведь мог поесть, сказала Джордж, и лицо её прямо позеленело от страха. Ей чуть не стало дурно. Я, конечно, не позволила бы Ванючке есть отравленное мясо, но я предполагала, что если оно и впрямь отравлено, кто-нибудь из этой милой семейки выбежит и удержит её, не даст полакомиться. Вот Эдгар и выбежал. Так я доказала, что мясо отравлено. Верно? Я тоже так думаю, сказал Джулиан.